До болота их отряд добрался за пару часов, в пути никто особо не болтал, каждый думал о своем. Несколько раз пришлось вступать в бой с группами по 5-7 волков, другие животные старались не попадаться им на пути. Внешне спокойного Макса всю дорогу грызли нешуточные сомнения, Пончик и он совсем не знал, но и не доверять его словам у него никакого резона не было. Парню вроде нравилась охотница. Но его глупая шутка с приручением коровы одного из фермеров, после которой Масяне пришлось по большой дуге обходить это стадо страной, перечеркнула все надежды ассасина подружиться со злопамятной эльфийкой. Характер у блондинки был еще тот, и обиду она запомнила надолго. «Вот мы и на месте», – констатировал Пончик, когда отряд вышел из леса, и взором путников открылось унылое зрелище. На юг, насколько хватало глаз, простиралась болотистая равнина с редкими, торчащими из воды кочками. Болото постепенно уходило в туман, и в метрах в трехстах от берега различить хоть что-то было невозможно. Участки открытой воды чередовались с целыми колониями болотного мха, который лежал на поверхности сплошным бурым ковром». Внезапно вода метрах в десяти от берега пришла в движение, и на поверхность с глухим утробным звуком, заставив вздрогнуть половину отряда, вырвались целые массы болотного газа. «Какая прелесть!» — хмыкнул Фантик и уселся на торчащую из земли корягу. «Чур, я ныряю последним!» «И что ты предлагаешь?» — обернулся к разбойнику Макс. «Где тут прятаться?» «Вот». Указал ассасин на покрытую плесенью и мхом корявую палку около берега. «Я оставил эту веху в прошлый раз, когда был здесь. Там, прямо по курсу, несколько невысоких деревьев. До них сплошная водная гладь, примерно метров на четыреста. Деревья растут только на твёрдом». Пожал плечами он. Сам я в одиночку, понятно, оттуда не совался, но на всякий случай присмотрел это место как запасное убежище». «Ты предлагаешь нам взлететь?» — хмыкнул Риксар. «Все гораздо проще. У ваших друидов есть симбиоз. Один из проходных талантов на развилке между Интой и Ловкостью. Бесполезная, в принципе, фича с пятиминутным кулдауном. Ничего серьезного им не перекинешь, но для нашего случая как раз самое то». «Ты можешь говорить по-человечески?» — нахмурился Макс. «Я ни хрена из твоей речи не понял». «Прости». «Я забыл, с кем общаюсь», – улыбнулся Пончик. «В общем, ваши друиды кидают на меня по кулдауну, симбиоз, а я перекидываю на всех по очереди хождения по воде. Это минутный баф, но на 400 метров под ним пробежит даже черепаха». «А что помешает воронам повторить этот трюк? У рейнджеров на карте мы отобразимся в радиусе километра». Недоверчиво посмотрел на разбойник Рексар. «Ну и чё?» «Любой прошедший по идущему по воде урон снимет баф. Ты думаешь, они идиоты?» Далеко над болотом раздался тоскливый вой, эхом разнесшийся над водной гладью. Через некоторое время похожий звук раздался с другой стороны. «Фермеры говорят, что так воют собаки Баскервилей, когда ищут свои жертвы!» – хохотнул Фантик, указывая на болото пальцем. «Да ну тебя с твоими шутками!» Зябко повела плечами Алёнка. «И так тошно!» «Вы решайте скорее!» Оглядел растерянных эльфов пончик. «Всегда остаётся первый вариант. Что вам терять-то? Всего пара-тройка уровней, а риск несоразмерный. Тем пленникам повезло, что вороны лоханулись с ночными клинками. Хотя бродяга и объявил за голову каждого по сотне золотых, вряд ли конкретно вас кто-то будет искать» и «Ещё остаётся банальный вариант с твоим враньём!» «Масянь!» Пончик опустил глаза к земле. «Ну, я правда не хотел тогда. Я же...» «Хорош болтать!» Оборвал его, Макс? «Первым иди ты, Рексар. Когда бежишь до места, скажешь, что там!» И, посмотрев на ассасина, добавил. «Ты же понимаешь, что в случае чего вы достанете меня из-под земли!» Продолжил его мысль Пончик. «Может, все-таки перестанем болтать?» «Завесы задержат их максимум на час, а сотые рейнджеры по лесам передвигаются, поверь, раза в два быстрее, чем мы. Рексар, беги четко по прямой. Готов?» «Все в порядке», — доложил Рексар секунд через двадцать после того, как скрылся в тумане. Небольшой островок, метров 20 в диаметре, посередине какой-то девайс торчит из земли. Немаленький такой двуруч с навершием в виде капли, «Пока не трогаю, жду остальных». В течение двадцати минут все восемь человек перебрались на островок. «Ты хоть предупреждай!» Неотрывно следящий за водой Рексар скосил глаза на здоровую черную пантеру, появившуюся последней. «Оставишь меня заикой, кто тебе стихи на ночь читать будет?» Кошка сладко зевнула, потянулась, на миг подернулась дымкой и превратилась в улыбающуюся Гелиону. Девушка подмигнула избраннику, и картину, покачивая бёдрами, отправилась осматривать островок. «Меч не трогаем пока!» – скомандовал в канал Макс, подошёл к следящим за водой лучникам и тронул за плечом Масяню. «Не видно?» «Не завидую я тебе, Макс!» – пожал плечами Рексар. «Ведь если этот деятель не появится, то дороги нам отсюда нет, придётся переходить к его первому варианту. Не капай на мозги, а!» Хмуро бросил рейнджеру воин, и внезапно его лицо стало предельно серьезным. «Тишина на канале!» – прошепел он, подняв вверх левую руку. Простоял так секунд двадцать, словно к чему-то прислушиваясь, и, переведя взгляд на лучников, зачем-то выхватил меч и рявкнул. «Не стрелять!» А дальше события понеслись вскачь. На пределе видимости, метров ста, из тумана вынырнули три фигуры в синих мантиях с красными никами над головами и устремились к острову. «Соки! На них щиты с абсорбом!» С ненавистью прошептала охотница. И тут воздух перед бегущими в их сторону воронами взорвался веером клинков. Два мага из трех сразу ушли по горло в трясину. Третий прыгнул вперед и, широко размахивая руками, поплыл в сторону островка. Пончик, лишь на мгновение появившийся на виду, вновь ушел в инвиз, а все пространство над болотом взорвалось дикими воплями. Мгновением позже головы первых двоих скрылись под водой, а с противоположного берега донесся трехэтажный мат. «Луфи, Риксар, Масяня, бейте в ублюдка, как будет в зоне выстрела!» Отрывисто скомандовал Макс, указывая на плывущего в их сторону 147 сорок мага с ником Анубис. Лучники вскинули луки, но в этот момент вода под плывущим вдруг пришла в движение. Мелькнули огромные, похожие на крокодильи челюсти. Над водой раздался вопль животного ужаса. И показав на прощение коричневый с желтыми вкраплениями бок, неизвестное чудовище исчезло с добычей оставив на воде красное кровавое пятно. «Фаталити! зеро Тяжело дыша, произнес появившийся рядом с ними из невидимости пончик. «Я и впрямь не думал, что они такие идиоты!» «Что?» – машинально спросил его Макс, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Забей!» – ассасин откинул капюшон и, сложив ладони рупором, проорал. «Эй! Чепушилы!» Вам мама в детстве не говорила, что синский веер игнорит щиты? Нет? Давайте еще гостей. Тут ящер двухсотый, голодный, плавает. Говорит, мало ему троих». И расплылся в улыбке, слыша ответный мат. «Пончик», — обернулась к ассасину Масяня. «Ты, конечно, еще тот гад, и ту корову я тебе до конца жизни не забуду, но...» «В общем, извини за недоверие. Алле, народ, мне за них три уровня дали». Морщись от ругани, сказала шарашенный рексар. «И мне!» – радостно вскрикнула Аленка. «И долго вы там сидеть будете?» – насмешливо прокричал кто-то с той стороны. «Вы, уроды, главное ждите и девочкам своим скажите, чтобы пооткрасились!» «Ты там сам вазелином запасись, баран!» Подмигнув Масяне, ответил радостный пончик. «Сейчас клинки появятся, и колоноскопия каждому из вас обеспечена!» «Не гони! Откуда им тут взяться?» Не совсем уверенно раздалось с того берега. «Да ваши маги, лошары! Ловушки по земле разбросали, а наверх не смотрят. Мимо них тридцатый рога, как по проспекту, гуляет. Он уже часа два, как прошел по тропе. Так что счет, думаю, для вас пошел уже на минуты». И, повернувшись к воину, уже шепотом продолжил. «Повезло нам, Макс, что у них ни одного 150 водника нет». Тут воду перед собой морозить умеет. Хотя, если б был у них такой, я бы вам этот вариант не предложил. «Спасибо, бро!» – хлопнул по плечу улыбающегося пончика Макс. «Если б не ты!» «Еще ничего не закончилось!» – вздохнул сосин «Но, думаю, они свалят!» «Бро!» – Масяни внимательно посмотрела на Макса. «Что это?» «От английского, brother!» – хмыкнул воин. «Сам недавно знал!» «Меня зовут Град!» представился говоривший с того берега. «Будем считать, что вам сегодня повезло, девочки». «Это тот, за башку которого бродяга штуку голды дает?» – крикнул в ответ Пончик. «Так ты и подожди немного, а то мне как раз...» «Ты можешь векать сейчас что угодно», – продолжил Град. «Но обещаю всем вам, что мы еще встретимся. Рыженькой вашей передавайте привет», – хохотнул он. «Нравится мне такой типаж!» «Слышь ты, ублюдок!» Не выдержал Макс, но не найдя что сказать, махнул рукой и замолчал. «Ты думаешь, они уйдут?» Не отрывая напряженного взгляда от воды, спросил Рексар. «В этот раз да. Водников у них больше нет, а осинов с шаманами я тоже не видел. Некому больше атаковать». Пожал плечами Пончик. «Но наша жизнь сегодняшнего дня...» Сильно осложнилось. «Наша», – отстранившись, посмотрела на него Масяня. «Ну, я же вроде как с вами теперь», – разбойник перевел взгляд на Макса. «Возьмете?» «Спрашиваешь», – усмехнулся Макс. «Бродяга – это лидер ночных клинков?» «Угу, серьезный дядька», – кивнул Пончик. Бывший банкир из Москвы. Всё состояние перекинул в виртуал, построил замок в Диких Землях, организовал народ. коленки были на седьмом месте в топе у тёмных эльфов. «Сейчас, правда, не знаю, что там с этим топом. А почему ты к ним не пошёл?» – подозрительно прищурилась Масяня. «У тебя же там друг, и сам ты не читан, а мнубом». «Да порядки там армейские», – хмыкнул эссасин. «Не моё это. Я птица вольная». «Да и некоторые сложности у меня с ихним руководством. К тому же у них нет масяни. Я, кстати, прощен?» «Я подумаю», – улыбнулась эльфейка. «Но еще хоть одна такая шутка и...» «Больше не буду», – притворно вытаращил глаза пончик. «А что в там кричали про какой-то клинок?» По рукояти было видно, что меч находился здесь уже много лет. Оплетка из кожи давно рассохлась и сгнила. Огромный зелёный камень, вставленный в навершие, потускнел, но на видимом куске лезвия из неизвестного чёрного металла не было заметно ни следа ржавчины. «Охренеть!» – потрясённо прошептал Пончик, присев на корточки возле торчащего из земли меча. «А вот ведь воистину, дуракам и новичкам везёт!» «Что там?» – нахмурился Макс, в свою очередь склонившись над рукоятью. «Что-то не так?» «Вы хоть знаете, что это?» Разбойник ткнул указательным пальцем в черный металл лезвия и обвел взглядом застывших вокруг него бойцов. «Да не тяни ты!» Переступив с ноги на ногу, выразил общее мнение Масяня. «Рассказывай!» «Это легендарное черное железо. Металл богов. Его за четыре года видел это от силы полсотни человек. Оно может скрывать свою суть, выглядеть как обычная сталь...» «Но тут...» «И что теперь?» Посмотрел на разбойника Макс. «Вытаскивай!» Пончик поднялся с земли и отступил от торчащего меча на шаг, сделав приглашающий жест воину. «Все равно из присутствующих двуручникам дерешься только ты!» Тяжело вздохнув, констатировал он. Макс пожал плечами, наклонялся над рукоятью, покрепче взялся за неё и резко дернул на себя. Где-то над головами раздался оглушительный треск. Девять пар глаз уставились на полуметровый обломок из полинского черного меча, а в системный лог отряда выскочила информация. Вам доступно задание. Восстановление святилища. Тип задания. Скрытая цепочка заданий. Восстановите разрушенное отрекшимися святилище богини отмщения Кераны. Награда. Опыт. Повышение репутации у расы тёмных эльфов. Неизвестно. Вам доступно задание «Восстановление святилища-1». Тип задания. Скрытая. Цепочка заданий. Пройдите по призрачной тропе и возложите обломок неумолимого на алтарь разрушенного святилища. Награда. Опыт. Повышение репутации у расы тёмных эльфов. Неизвестно. Внимание! «Задание ограничено по времени. Через 12 часов призрачная тропа исчезнет. 11 часов 59 минут 59 секунд. 11 часов 59 минут 58 секунд. 11 часов 59 минут 57 секунд». «Бинго!» – заорал Пончик, подхватил на руки Масяню и несколько раз обернулся вокруг своей оси. «Ты удачливый сукин сын, Макс!» «Скрытка на тридцатых уровнях для всего отряда!» «Да я никогда о таком не слышал!» Ассасин поставил на землю визжащую девчонку, осмотрелся по сторонам и ткнул пальцем в южную часть острова. «Вот она, тропа!» «Пончик, а кто такая Кирана?» Аленка вопросительно посмотрела на разбойника. «Нет такой богини в списке!» «Какая разница, есть или нет? Главный квест дали, а там, походу, проясним...» «Я только хотел поспать!» Зевающий фантик прикрыл рукой рот. «Но раз такое дело...» «Какой на хрен сон?» Хмыкнул ассасин и хлопнул по плечу остеренного, по-прежнему сжимающего в руке обломок меча Макса. «Давай, командир, командуй! Время пошло!» Не прошло и двух минут, как их отряд в приподнятом настроении ступил на мерцающую, выпустившихся на болото сумерках, голубым светом и уводящую в туман призрачную тропу. Текст читал Геннадий Горшинов. Продолжение следует...